Глава пятая. В башмаках у Сдобсона хлюпает вода, им не светит высохнуть никогда. Пока простодурсон трудился в поте лица, октава возилась со старой одеждой. Она стояла посреди комнаты, а перед ней громоздилась куча платьиц, кофточек, шляпок, брючек, носочков и туфелек. Октава вспоминала, когда последний раз надевала юбку или жакетик, и что тогда случилось, а потом швыряла их в кучу и доставала другие. В дверь постучали. «Небось, это Сдобсон пришел жаловаться на погоду», — подумала Октава. И не ошиблась. «Для сушки белья не погода, а катастрофа», — сказал Сдобсон с порога. «С подбородкой носа у него капало». Старые башмаки чавкали и хлюпали. Вид у Допсона был не очень счастливый. Можно зайти обсушиться? спросил он. Октава распахнула дверь во всю ширь, и сдобсон вошел. При каждом шаге что-то чмокало, чвакало и чавкало, словно в дом вползло целое болото. За границей, бормотал сдобсон, за границей сейчас солнце, лето и мороженое. «Это мы слышали», — кивнула Октава. «Мамаша-утка отправилась туда сегодня». «Хорошо им, птицам», — взмахнул крылом и «Привет». «Не то что нам, у кого ботинки не просыхают». «Но сейчас мы хотя бы сердцем отогреемся», — подбодрила его Октава. «Мы сделаем театр». Сдобсон внимательно оглядел Октаву. Потом заметил кучу одежды на полу. «Театр?» — Сдобсон разинул рот. «Театров за границей уйма. Они очень популярны. Но как ты собираешься залучить их сюда?» «Театр — это будешь ты», — объяснила Октава. «И Кавриксон, и Простодурсон?» «Я?» «Да», — сказала Октава. «Приречная страна приуныла. Все кряхтят, ноют, куксятся и мечтают о жарких странах. Нам не хватает душевного тепла». «И мы его добудем, нарядимся и забудем все грустное. Вот ты, к примеру, будешь настоящей принцессой!» Сдобсон снял башмаки и открыл дверь, чтобы вылить из них воду. Он был голодный и очень рассчитывал, что Октава угостит его пирогом с горячим кофе или какао. «Фу, гадость!» — сказал он и захлопнул дверь. «Не погода, а наказание!» «Да!» кивнула Октава. Погода ужасная, слов нет, но больше я об этом слышать не желаю. «Пойду-ка я к Авриксону», — ответил Сдобсон. «Я умираю от голода. Ты ведь не говорила, что я буду какой-то принцессой?» «Говорила, конечно. И это очень удачно, что ты собрался к Авриксону. Поможешь мне дотащить костюмы».